11 Проснувшись, Тим не сразу вспомнил, где он и как сюда попал. В голове какой-то злой кузнец с парой молотобойцев. Работали на совесть, не покладая рук. Это было очень больно. В теле ломила каждая косточка, а во рту стоял вкус протухших помоев. В детстве Тиму доводилось серьезно болеть, но даже тогда он чувствовал себя на порядок лучше. Продрав глаза, он увидел над головой деревянный потолок, струганные доски, плотно пригнанные друг к дружке. Потолок качался. Зажмурив глаза, Тим вновь посмотрел вверх, с тревогой убедился, что не ошибся. Потолок и впрямь ходуном ходит. Решившись приподняться, он огляделся и тут же вспомнил все. странное движение потолка объяснились просто — Тим лежал в подвесной койке и раскачивался в такт с кораблем. Таких же коек в матросском кубрике было примерно три десятка, но только около половины заняты С соседней поднялся с седобородой токс, нагнулся к Тиму. «Очнулся? Ну ты стонал, парень, я уж думал, помираешь, а ты что же, надо было жрать такое противное, чтобы так потом мучиться». — Да еще и за свои деньги, небось, погулял. Тебя как звать-то? — Тимур. — Ну, а меня — Токс. — Тимур, а ты случайно не помнишь, куда Нурио пропал? — Нет, я не могу этого знать. Я даже не был с ним знаком. — Плохо. Мне кажется, он остался валяться у стены трех якорей. Я держал его за плечо, не давал упасть. Потом мне захотелось отлить, и я отлил на эту стену. А потом не помню, чтобы он шел с нами. — Думаю, я, развязывая штаны, его отпустил, и он там остался валяться. — Ну да ладно, зато тебя взяли на его место, ты теперь его койку занимаешь. Хотя с местом я загнул, Нурио был правым передним на веслах второго вельбота. — А ты, думаю, вряд ли вообще в лодку садился, учить тебя еще придется, так ведь? — Да, — признался Тим. Я море до вчерашнего дня только издалека видел, и всего лишь один раз. — Ничего, насмотришь еще, — утешил его Токс. — Сейчас тебе выпить пару глотков не помешало бы. Да и мне, да разве тут кто нальет? — Пошли-ка наверх, на ветерке просвежимся. — Нам скоро на вахту с тобой, нас в ночь поставили парой. «Токс, должен тебе признаться, я понятия не имею, что нужно делать на этой твоей вахте. Я же не моряк. Не забивай себе голову, все мы такими были, научишься. Я как раз за тобой приглядывать должен». Боцмана велел. «Поначалу трудновато будет с непривычки, но потом привыкнешь, все привыкают». Тим, стараясь не пошатываться, пошел за матросом. На палубу поднялись по узкой лесенке, открывшейся за дверью кубрика. Жмурясь от яркого солнечного света, Тим, наконец-то, хорошенько рассмотрел корабль. Клио размерами впечатлял. В ширину не меньше 15 шагов, в длину, наверное, под сотню. Возможно, это и не самый большой корабль в мире, но все равно впечатляет. Тем более, если не видел другого. На антросу ведь так и не удалось попасть. Оглядев мешанину канатов, парусов и мачт, кучу лебедок, люков, Таинственное кирпичное сооружение, выдающееся из палубы по центру судна. Тим понял, ему в этом всем и за год разобраться не удастся. Токс, пропав куда-то на пару минут, вернулся, потряхивая медной фляжкой. — На, вот, хлебни, это холодная вода с вином. Язык разлепит. Вина, честно сказать, здесь сущие крохи, ну да лучше, чем вовсе ничего. Спасибо капитану. Позволил стюарду наливать это пойло всем, кто вчера перебрал. — А кто вчера не перебрал? — Да нет таких. Кто знает, сколько нам по морю теперь мотаться без заходов в порты. Вот и спешили напоследок залить свои цистерны впрок. — Без заходов в порты? — насторожился Тим. — Мы можем долго не заходить в порт теперь? — Да, Тимур, все может быть. Нам ведь заходить незачем. Мы не добыли ни единой бочки жира. Китового уса в трюме тоже нет. Амброй у нас тоже не пахнет. Зато у нас полным-полно сухарей и солонины. Много муки и крупы хватает. И тонких эллянских макарон. Их так удобно готовить в море. Есть пиво и немного туисского красного. Не сорт империал, но матросам ведь не до изысков. «Был бы чем смочить горло. Для особых случаев имеется имперский бренди. Есть сушеные фрукты, изюм и лимоны. Хорошее средство против цинги. Мы, Тимур, можем ходить по морю год, а то и больше. Загляни в наши трюмы. Они заполнены пустыми бочками. Как наполним их, так и пойдем к первому же порту». Тим с тоской оглядел горизонт. «Везде море. Лишь за кормой на востоке желтеет полоска суши. Проследив за его взглядом, Токс указал рукой на дальний берег. Это желтеют скалы вокруг Тувиса. Негостеприимно это побережье. Эляне выбрали там единственное место, подходящее под порт. От него надо убраться подальше в море. Если сменится ветер, нас может прижать к этим камням, и капитан не медлит. Возможно, мы теперь несколько месяцев не увидим другой земли. Так что, парень, смотри, смотри. Может, про запас и насмотришь-то. Перед тем он вдруг материализовался боцман ворчливо проинформировал. — Твой меч и лук забрал капитан. В плавании матросам оружие не положено, а то, мало ли, получишь перед сходом на берег. Да не косись на меня, как мадам на нищего клиента. На клею не воруют, получишь назад все в целости. И вообще вы оба взяли швабры и бегом в клопиную нору. Как раз управитесь до ужина, а там и вахта ваша подоспеет. Клопиной норой называлось маленькое корабельное помещение между носом судна и странной кирпичной постройкой, что выдавалось из палубы. Тим, спускаясь туда за токсом, хотел было спросить о причинах, заставивших так странно назвать это сумрачное место, но не стал. Сделав вдох, сам понял причину. Здесь воняло. Сладковатый запах, тронутый тленом плоти. И еще что-то непонятное. Липкое. Не менее неприятное. При свете фонаря разглядел пол. Доски сплошь покрыты темными разводами и изуродованы ударами острейшего топорика. «Токс, ну и воняет же тут! Откуда эта вонь?» «Да, вонь въелась в эти стены. От нее можно избавиться лишь вместе с этими досками. В эту нору стаскивается жировая лента при разделке кита. Здесь она не залеживается. Ее рубят и тащат в топку. Это здоровенная печь, что перед люком. Вон, смотри, там». Видишь второй люк? Вот его открывают при разделке, оттуда как раз сюда и падает сырой жир. Не думал я, что работа у вас такая грязная. Мне доводилось разделывать лошадей и коров, и диких быков, такой вони не было. Да и у нас не воняет, не бойся. Просто в прошлом рейсе нам не особо везло. Но уже под конец подранили хорошего кошелота. Этот поганец... Смог уйти, да не очень далеко, все же ему крепко досталось. Мы наткнулись на его тушу спустя несколько дней. В этом теплом море несколько дней для туши слишком много. Но не бросать же его было. Вот и пустили на разделку. Давай начинай и тряпку не выкручивай. Просто надо пропитать пол и стены водой. Они должны всегда быть сырыми. Сырое дерево разбухает, закрываются все щели. Если этого не будет, то при разделке сюда натечет слизи и крови в трюм, а нам этого не нужно. Кто знает, может, уже завтра нам попадется кит. Нора должна быть готова к приемке его жира. Я в Туэс видел склад китового жира, воняло там здорово. В Туэс никто отличный жир продавать не будет. Если и продадут, то пару бочек, больше им и не надо». Мы там перегрузили свои бочки на торговый корабль, взяли взамен пустые, запаслись провизией и вновь вышли в море. Склад этот вонючий для местных рыбаков. Они забивают в море дельфинов, обдирают их и сырую ворвань везут на берег. Их баркасы не приспособлены для вытопки. Вот и представь, что будет с ворванью, если ее несколько дней вести по жаре, в закупоренной бочке. — Спасибо, Токс. — За что? — удивился моряк. — Ты в двух словах рассказал мне много нового. Я ведь здесь новичок, для меня тут все непонятно. А теперь я как минимум понимаю смысл нашей работы. Польщенный моряк довольно хохотнул. «Ну — но так тебе, Тимур, со мной очень повезло. Я поболтать люблю и вдвойне люблю, если при этом есть благодарные уши. Всю свою жизнь я убиваю китов и знаю теперь про них, наверное, почти все. Как и про наш промысел. Вот ты послушай. Про китовоинный промысел Токс знал все. До знакомства с этим матросом Тим знал о китах лишь то, что они живут в море. Имеют исполинские размеры, вроде бы питаются какими-то микроскопическими раками охотится на этих животных, расстреливая из палубного стреломета с помощью стальных гарпунов, оснащенных зарядами взрывчатки. По крайней мере, что-то такое ему в свое время рассказывал кто-то из небесных людей. И еще в детстве отец как-то раз пересказывал ему небесную книжку, в которой описывалась охота искалеченного капитана на исполинского китоубийцу. За давностью лет из всего сюжета Тим четко помнил лишь то, что главный герой книги выжил, спасшись с помощью гроба, а одержимый жаждой мести капитан был утащен китом в морскую пучину, вроде бы вместе с его кораблем. Увы, даже эти скудные познания оказались недостоверными. Токс многое из них опроверг». Он умолкал лишь за миской с едой и во сне, все остальное время загружая Тима узкоспециализированной информацией. Он начал говорить в клопиной норе, продолжил после ужина уже на вахте. Пытался продолжить и в кубрике, но отдыхавшие там матросы настойчиво посоветовали ему заткнуться. И Токс послушно захрапел. Тим узнал, что мелкими организмами питаются усатые киты — являющиеся не самой завидной добычей. Промысловики ценили их более крупных собратьев — зубатых китов-кошалотов, дававших больше высококачественного жира. Эти исполины не унижались поеданием планктона. Они, ныряя на огромные глубины, охотились там на спрутов. Клювы и щупальца этих монстров китобои часто находили в желудках своей добычи. Видовое разнообразие китов и кашалотов было велико, и разные виды обладали разными повадками и разной ценности. Прибыльность добычи китового жира объяснялась высокими ценами на качественное сырье и трудностями его добычи. Немногие смогли его наладить достаточно эффективно. По словам Токса, в мире было лишь две компании, сумевшие организовать это дело наилучшим образом. В отсутствие конкуренции они могли не волноваться о перспективах падения цен. Наверняка в этом мире есть многие тысячи водных гигантов и охотятся за ними всего полтора десятка деревянных скорлупок. Они обеспечивают большую часть добычи китового жира, уса, кости и амбры. Остальное добывается главным образом из выброшенных на сушу погибших животных. Да и еще иногда убивают китов, неосмотрительно подошедших к берегу. Их туши оттаскивают на разделку на берег. Слушая Токса, Тим начал понимать причину такой странности. Промышленная добыча китов требовала немалого опыта и организации. Даже находясь на китобойном судне и видя своими глазами все оборудование КЛИО и инструменты матросов, Тим плохо понимал, как именно происходит весь процесс. Это надо было хоть бы раз пронаблюдать, вот и получилось, что настоящая охота пока что оставалась уделом немногих. Пополняя голову Тима теоретическими познаниями, Токс не забывал и о практике. На вахтах он обучил юношу держать корабль на курсе, работать с компасом и находить на небе созвездие дельфина. В перерывах между вахтами учил Тима правильно сидеть на длинной шлюпке-вильботе, ворочить веслом, укладывать в бочонки длиннющие гарпунные линии. Тим поднимал лебедкой вспомогательные малые паруса, закреплял концы хитроумными морскими узлами, ликвидируя устроенные токсом засоры. Молниеносно разбирал и собирал трюмные помпы, часами стоял на реях, привыкая к особенно жестокой на этой высоте качке. Боцман, наблюдая за обучением новобранца, для порядку поругивался в духе «Сколько топор не учи, не поплывет». Но на деле Токса и Тима поощрял. Меньше других нагружал корабельной работой. Правда, без дела в процессе обучения они не сидели. токс вообще физически не умел сидеть, сложа руки. Если он объяснял Тиму устройство вельбота, то при этом вместе со своим новым степным приятелем натирал днище лодки жиром. Учил ставить заплатку на трюмную течь, параллельно конопатили рассохшуюся бочку. Боцман, по сути, был единственным человеком из руководства корабля, кто действительно управлял матросами напрямую. Капитана Тим мог за целый день вблизи не увидеть». Разве что этот розовощекий здоровяк вздумает определять высоту солнца на его вахте, закрепив квадрант перед носом рулевых. То же самое можно было сказать и про первого помощника капитана. Представитель китобойной компании вообще в жизнь команды не лез, и корабль его тоже не интересовал. Этот близорукий клерк днями носа не высовывал из своей каюты. Насколько Тим начал понимать, на корабле этот явно сухопутный человек выполняет функцию контролера, следит, чтобы китобоя не продали добычу в чужом порту, утаив выручку от хозяев. День за днем Тим постигал морскую науку, но при этом ни на миг не забывал о своей миссии, рвался на берег. Увы, все бочки Клио оставались сухими, Китобои не добыли ни одного кита. Киты попросту не попадались на их пути. Судно ушло далеко к югу, стало заметно холоднее. По словам Токса, они уже вышли к отличным пастбищам китообразных. Но, увы. Отчаянный крик «Киты!» застал Тима за обедом. Побросав ложки на столе, матросы без заминок и комментариев кинулись наверх. Выскочив на палубу, Тим отшатнулся. Капитан уже стоял здесь и орал почти в ухо. «Поднять грот! Курс строго на юг! Приготовить вельботы!» Тим кинулся к третьему вельботу, здесь его место на охоте. Ухватил конец троса, подкинул его матросу, уже вскарабкавшемуся вверх. Тот, перекинув его через блок, спустил вниз. Тим крутанул петлю накинул на крюк, уже приготовленный другим гребцом. — Удачно! Опередил народ на второй шлюп-балке на пару секунд. — Молодец, новенький, не копаешься! — похвалил его подошедший гарпунер Уинли. — Вон они, красавцы! Взглянув за рукой гарпунера, Тим увидел первых китов. Сперва он различил светлые фонтаны, испускаемые гигантами. Лишь затем заметил мелькнувшую среди волн темную полосу китовой спины. Издалека трудно оценивать размеры, и Тима кит не впечатлил. Гарпунер, наблюдая за китами, вдруг выругался, махнул рукой, пошел назад. Матросу разочаровано загалдели. Тим лишь выделил общее у всех слов «топляки». — Отбой! — с ноткой разочарования прокричал капитан и направился к своей каюте. Тим, освободив вельбот от тросов, догнал токса, уже топавшего дать похлебку. — Что произошло? Почему мы не стали охотиться на этих китов? — Это топляки, Тимур. Помнишь, я рассказывал тебе про китов, которые тонут? Вот это они и есть, бесполезные твари. Жира, говорят, у них хватает, вот только нам его не взять. Убитый топляк быстро тонет, даже если успеть добуксировать его к кораблю — Толку не будет. Туша порвет цепи. Они не удержат ее на борту. А если не порвет, то прокинет корабль бок Таких китов можно добывать лишь на мелководье. К гарпунному линию привязывают буйок и ждут, когда туша поднимется от газов. Но под нами огромная глубина. Ни один лот до дна не достанет. Нет, Тимур, охотиться на топляков здесь никак нельзя. Тимур... Скрывая разочарование, поплелся вниз за токсом. Бочки Клиу и сегодня остались сухими. Сегодня она, наконец, поспала. Короткого забытья, разумеется, не хватило для полноценного отдыха, но теперь хотя бы можно было быть уверенной, что сегодня... Не потеряешь рассудок от изнеможения. Но даже эти жалкие часы сна, вырванные у ночи, ей пришлось делить с кошмарами. Сегодня ей снился холод, огромное море, скованное толстым льдом. Серебристые скалы того же льда будто клыками смотрят в небеса. Море подо льдом живет своей жизнью, словно дышит. Отчего в ледяном поле открываются одни трещины и закрываются другие? В море есть жизнь. Огромные создания снуют подо льдом. Они убивают и умирают. Странная, но все же жизнь. А наверху жизни нет, лишь снег и лед и колючий ветер. Ветер несет снежинки, и те бьют по коже, как раскаленные гвозди. Бесконечное одиночество и безмолвие. Полная тишина. Даже крик ее безмолвен. Ей не дают здесь кричать полноценно. С этим криком и пришло пробуждение. Сегодня она ночевала между корнями старого дерева, расстелив плащ на мягком мху. Лесной великан защищал ее сон, но от холода защитить не сумел. Вот и подкрались кошмары. А может, и не кошмары, может, это голос пытается ей что-то показать. Так уже бывало. Солнце уже поднялось, она была здесь не одна. Но это ее не испугало. Она не чувствовала опасности от того, кто стоял рядом. Он безобиден. А если не так, она легко с ним справится. Она уже привыкла убивать и делала это все лучше и лучше. Чтобы проследить ее путь из столичного трактира, не нужно быть следопытом Достаточно просто идти от трупа к трупу. Пожилой низенький крестьянин снял шапку, низко поклонился, уважительно произнес. — Я Итари, староста деревни Табарки. Прости, уважаемая, не знаю, как тебя называть. Как ее сегодня зовут? Как? они не все ли равно? Ее сегодняшнее имя — пустой звук. Завтра ее здесь уже не будет, и этого имени тоже не будет. Зовите меня Реда. Многих лет вам жизни в здравии, Реда. Дети пошли за ягодами, увидели вас, и сразу принесли мне весть, что в лесу магичка. Как жаль, что темнота застала вас в этой чаще. Вы совсем немного не дошли до нашей деревни. Лес этот дремуч, не стоило вам спрямлять путь. По дороге, может, и длиннее, зато гораздо удобнее. Встав, девушка подняла плащ. Отряхнула итарий разглядев прислоненное к дереву седло удивленно выдохнул вы еще и седло с собой носите зачем седло носит конь я на нем сижу вы странствуете на коне первый раз вижу магичку с конем я я не так давно повредила ногу мне трудно даются долгие пешие прогулки «Простите, уважаемая Реда, мое неуемное любопытство. В нашу глухомань очень редко забредают такие, как вы. Я так счастлив, что просто растерялся. Вы позволите нам проявить гостеприимство?» «Да, позволю. Возьмите это седло и ведите меня в деревню». И послушно ухватил седло, засеменил впереди. «Уважаемая Реда, сейчас первым делом обед». Вкуснее сметаны, чем в табарке, вы больше нигде не попробуете. Да и остальное у нас просто объедение. Вы, как я смотрю, гражданский маг. Разумеется. Или вам доводилось видеть странствующих боевых? Честно говоря, я и гражданского уже не видел четыре года. Совсем вы наши края позабросили. Мы, конечно, и без ваших много чего умеем. Да вот только... С семенной рожью совсем туго стало, ну и с ячменем. Спасибо, что пшеницу на наших землях растить бессмысленно. Пшеница, та вообще без магической обработки, хорошего урожая не даст никогда. Мы, уважаемая деревня, маленькая, но найдем, чем заплатить за вашу доброту. Очень надеюсь, что вы потратите время и поколдуете там по-своему над нашими мешками» второй год мы уже семенное зерно в встречах закупаем там за него мало того что дерут в три драга так еще и обмануть всегда норовят на вид то не понять работали над ним маги или нет ведь это служба губернатора уж они то должны быть воплощением честности так нет же последние жилы надрываем сеем то что купим а в итоге на один мешок зерна получаем два мешка урожая Вот никому в наше время верить нельзя. Черви навозные они люди. Последние норовят бесплатно выгрызть. Ой, простите, уважаемая, за грубость. Случайно вырвалось. Постой. Что случилось, уважаемая Реда? Я умоюсь в этом ручье. Да зачем? Сейчас придем, я велю баньку пожарче истопить. Дочки мои вас веничками попарят. С сенной трухой, у меня и березовые, и дубовые, и можжевеловые веники. Если какая хворь в вашей ноге и укрывается еще, так в миг выйдет. Ручей отдельно, баня отдельно. День только начинается. Думаю, успеем все. С ногами у нее все в порядке, а вот выше... Вот уж не думала она, что передвижение на лошади будет таким болезненным. Вчера под вечер не выдержала, шла пешком. — Эй, уважаемая Реда, а про коня-то позабыли? Где вы его оставили? Стряхивая воду с ладоней, девушка пошла от ручья, на ходу безмятежно сообщила. — Конь сам придет за мной в деревню. Не беспокойтесь о нем. Пойдемте посмотрим на ваше зерно, баню и обед. Рокс был десятником городской стражи Тувиса. Должность незначительная лишь на первый взгляд, но если приглядеться... Город имел тесные торговые связи с соседями и степью, а учитывая наличие порта, в базарный день население Тувиса удваивалось, и все это за счет рынка. Средоточие денег и товаров привлекало не только честных купцов и покупателей. Вороватая отребья тоже хотела долю от этого великолепия. Это не входило в планы честных негациантов. Делиться с ворами им не хотелось, а куда деваться. Собственная охрана — дело спорное, надежных людей не сыскать, так что сплошь и рядом купцов обворовывают свои же наемники. Мелким торговцам даже такая сомнительная защита не по карману. Не те у них обороты. «Рыночная стража, по идее, должна держать все в железном кулаке. Но скажите по совести, что могут сделать семеро стражников, включая Рокса?» «Нелегко охранять такую ораву, и вдвойне трудно, если ты усердный труженик, а ведь трудолюбивый народ в стражу не шел». Вот и вышло как-то само собой, что стражникам приплачивали торговцы. «Не заплатишь, пеняй на себя». Стража палец о палец не ударят чтобы защитить твое имущество, даже более того. Шепнет кому надо, что телега твоя почти бесхозное имущество, а потом ори-не ари никто не поможет. Стража как бы не заметит неладного, а соседние торговцы просто отвернутся, связываться с варьем себе дороже. Поэтому должность урок считается высокой. С ним даже сотник и префект Навы общаются. Оно и неудивительно, ведь часть денег с торгашей идет и в их карманы. Чтобы держать руку на пульсе рынка, Руоксу приходится спать с открытым глазом и настороженным ухом. У него везде свои соглядатые. Он знает все новости еще до того, как они случились. И еще он давно нашел для себя новый способ приработка — торговать своими знаниями. Исключительно прибыльный оказался бизнес. Вот скажите, можно ли, допустим, продать один и тот же бочонок сразу двум покупателям? Это невозможно. А вот информацию запросто. Бывало одно и то же, продаешь двоим, а то и троим, и цена от этого не падает. Сегодня у Роукса был удачный день. Он продал информацию трижды. Портовый бродяга, мечтая обобрать выпивших матросов, проследил за ними до корабля и подслушал слова боцмана. Увидел, что на Клио взяли нового матроса, и неплохо его разглядел при свете фонаря. Когда люди Роокса начали спрашивать, он расстался с этой информацией за пару медиков. Сперва рокс продал ее людям «желтого шинги». Разбойник, прячась в своей норе, занимался не только банальными грабежами. У него еще были более-менее честные виды деятельности. Как негацианты его до глубины души оскорбил разгром ценного имущества — бордели. И за информацию о том, куда испарился виновник, он заплатил щедро. А еще пообещал заплатить столько же, если Рокс узнает что-нибудь новенькое. Вторым покупателем был степняк с колючим взглядом. Он частенько продавал на рынке отличных лошадей и, не жадничая, скупал у Роукса информацию по самым разным вопросам и наперед заказывал вынюхивать то, что его в данный момент интересовало. Даже предоплату давал на это. Ему рокс даже постоянную скидку назначил как ценному оптовику. Третьим клиентом был мрачный человек по имени Марук, имевший странную привычку даже в жаркий день одеваться во все черное. Человек этот появлялся в Туэсе нечасто, но если уж появлялся, то у Роокса сразу прибавлялось денег. Только что Роокс продал информацию в четвертый раз, это было восхитительно. Воистину, Портовый бродяга нашел золотую жилу, инкрустированную бриллиантами. На этот раз ее купил полунищий писарь из портовой канцелярии. Интересно, откуда у этого неудачника есть деньги и зачем он их тратит таким странным способом? Зачем этой чернильной крысе нужно вынюхивать все оморуке? Хотя, если подумать, зачем Рокс знать лишнее? Лишнее знание хуже лишней чаши вина. От вина лишь сам леешь, а от знания можно стать короче на голову. Честно говоря, писарь сам не знал, зачем заплатил Роксу. Писарю просто нужны деньги, на жалование семью не прокормить. Вечером он зайдет в трактир Триякаря, выпьет за стойкой кружку пива, шепнет трактирщику несколько слов. Тот не станет дожидаться попутного судна. У него приказ любую информацию о черном человеке-маруке передавать немедленно. Трактирщик утром пошлет голубя с запиской. Птица прилетит в укромную бухточку, где разгружаются маломерные суда контрабандистов. Одна из этих быстроходных скорлупок отвезет донесение на север, и вскоре информация дойдет до паука, держащего лапу на многих паутинках, в том числе и на этой. Свои глаза у Карвинса были по всему миру, и денег на их содержание он не жалел. Карвинс был достаточно богат для этого. Пятый раз Роукс продать этот товар не смог. Потенциальные покупатели подстерегли его по пути домой, когда он, приятно разомлев от пива, шел из трех якорей. Вот только платить они вообще не собирались. У них даже в мыслях подобного не было. Десятнику грубо надели на голову вонючий мешок с какой-то гадостью, отчего у него после первого же вдоха ноги подскочили, и язык отнялся. Новые покупатели деловито заволокли тело стража в какой-то мрачный подвал и первым делом крепко прибили его гвоздями к стене. Потом ему срезали с груди несколько полосок кожи, полили раны уксусом, и прижгли раскаленным прутом. Затем под ноги поставили жаровню с тлеющими углями, и по подвалу пошел дымок от сгорающей плоти. После этого Роксу дали понюхать какого-то порошка, отчего он обрел дар речи. Обретя дар речи, он первым делом заорал. Заорал на одной ноте, оглушительно, безнадежно. Он уже почти ничего не соображал от боли, но понимал одно — Отсюда ему не выйти. Люди, которые так сурово начинают разговор, собеседников, как правило, стараются не отпускать. Орал он до тех пор, пока перед ним не появился высокий худой человек с колючими глазами. Под его взглядом Рокс вдруг почувствовал, что боль ушла. Более того, ему стало так хорошо, как никогда в жизни. Он блаженствовал. Улыбаясь взахлеб, рассказывал незнакомцу все, что знал, вспоминая даже то, о чем давно позабыл. Ему было неимоверно приятно выполнять все пожелания этого нового чудесного друга. Он старался изо всех сил сделать ему приятное. Заметив, как тот морщится от дыма, тянущегося от горящих ступней, долго извинялся за свои проклятые ноги, изволившие тлеть с такой мерзкой вонью. Выпотрошив мозг Рокса досуха, человек исчез. Молчаливые подручные сняли со стены тело, уткнули десятника лицом в жаровню. Это очередное неудобство не вывело стражника из равновесия. Он продолжал счастливо улыбаться даже тогда, когда от жара лопнули его глаза. Тело уложили на глиняный пол, расчленили широким топором. В двух мешках вынесли наверх и под покровом тьмы раскидали по сточной канаве. Принц Монг тоже был богат, но если была возможность не платить, он этой возможности старался не упускать.